Глава 18. Конь принадлежит моей жене. Сам я лошадей не люблю, ответил Бергер, наполняя чашки кофе. Руки у него тряслись, и на поверхности образовалась крошечная лужица. Турельфур, осторожно стараясь не запачкать рукава униформы, облокотился на старенький кухонный стол. А что вы делали в конюшне, если лошадьми не занимаетесь? и верхом не ездите. Лошадей следует кормить на ночь. Корм я им даю, — пояснил Бергер, не поднимая глаз. Для этого не нужно быть наездником. За годы службы в полиции у Торольфура выработалось много привычек, одна из которых состояла в безоговорочной вере в свою интуицию, особенно во время допросов. Он всем своим нутром чувствовал, Сидевший перед ним приниженный человек что-то скрывает. «Разумеется, разумеется», — отозвался детектив и продолжил допрос. «Почему вы держите лошадей в закрытом помещении? Насколько мне известно, начиная с июня их обычно выпускают постись на открытом воздухе. Мы сдаем лошадей в аренду. Бизнес принадлежит жене». Я просто помогаю ей при необходимости. Кормлю животных, убираю в конюшне. Бергер откусил за заусеницу с пальца на левой руке. Мы давно собирались выпускать жеребца на пастбище. Да все руки не доходили. Выслушав ответ, Торольфур сделал в блокноте короткую запись. Когда вы поняли, что в конюшне что-то не так? Бергер пожал плечами. «Если вы говорите о времени, то точно не помню. Часов я не ношу. Телефона...» — он кивнул на лежавший между ними мобильник Торольфура. «У меня нет. Могу сказать только примерно. Почти сразу, как вошел туда». Бергур замолчал и громко сглотнул слюну. «Допустим». «Но каким образом вы заметили неладное?» «Стойло, в котором находится жеребец, расположено в дальнем конце конюшни. И тем не менее вы направились именно туда!» Бергер снова мучительно сглотнул. «Я всегда первым кормлю жеребца. Он у нас еще не объезжен, и нрав у него крутой. Стоит ему заволноваться, и он становится неуправляемым. Людей он боится». «Не любит даже, когда я захожу в конюшню. А поев, становится спокойнее. Поэтому я сразу же иду к нему». «Понятно», — сказал Торольфур. «Жеребец у вас крупнее остальных лошадей, и ограждение его стоило выше, правильно?» Бергер молча кивнул, и Торольфур продолжил. «А почему?» потому что он легко возбуждается и становится неуправляемым? Не совсем. Жеребцов всегда ограждают надежнее, чтобы они не контактировали с другими лошадьми. Они могут укусить их, легнуть, в общем наделать бед, даже насмерть забить. То есть характер вашего жеребца можно назвать обычным, никакой особой злобой он не отличается. «Ну, раз все жеребцы представляют угрозу для других лошадей», — заметил Торольфур. «Особой нет. Жеребцы намного агрессивнее Мери на века был», — негромко пояснил Бергер. «Правда, наш на редкость дикий и жестокий. Могу сказать с уверенностью, хотя в лошадях совершенно не разбираюсь». «Отлично», — заметил Торольфур, никому конкретно не обращаясь. «Стало быть, вы говорите, что первым делом направились в, сты... в стойло», — поправил Бергер. «Хорошо, стойло», — произнес Торольфур. «И тут же увидели лежавшего человека». «Или кого вы там сразу увидели?» «В общем, примерно так», — ответил Бергер. «Детали я не помню, потому что поначалу просто глазам своим не поверил». «И все же постарайтесь вспомнить, кого вы заметили первым», — упорствовал Торольфор. «Кажется, сначала лису, а уже потом человека. Помню, мне бросилась в глазах кровь на соломе. Я еще подумал, что лошадь порезалась. Затем я увидел разорванную лису и решил было, что кровь её. Но потом Бергер начал задыхаться». С большим трудом ему удалось взять себя в руки. Ужасно! Там лежал мужчина. Я не знал, жив ли он. Смотрелся повнимательнее и все понял. Мужчина был мертв. Бергер несколько раз глубоко вдохнул. Ужасно! Господи помилуй! Странно. Выходит, вы еще не привыкли к подобным зрелищам? — спросил Торольфур, барабаня кончиками пальцев по столу. Бергер посмотрел на него со смешанным чувством удивления и страха. — О чем вы говорите? — О том, что в течение нескольких дней вы дважды наталкиваетесь на безображенные трупы. — По идее, вторая встреча должна пройти намного легче, — заметил Торольфур. — Странное совпадение, не так ли? — — Не понимаю, к чему вы клоните и как я должен реагировать, — пробормотал Бергер. — Я не собирался вторично натыкаться на труп. — Надеюсь, больше со мной такого не случится. Никогда. Он впился взглядом в лицо Торольфура. — Вы думаете, я имею отношение к этим случаям? — Ровным счетом никакого. — Я ничего не думаю. «Может быть, и не имеете. Но все равно факт интересный, правда?» — проговорил Торольфур, пристально глядя на Бергера. «Абсолютная случайность!» — пролепетал тот. «Какие могут быть сомнения?» «И вы не в состоянии объяснить, как такое произошло в вашей конюшне?» — напирал Торольфур. «Не знаю». Бергер мучительно искал ответ. «Несчастный случай. Наверное, охотник преследовал лесу и случайно зашел туда. Или кто-нибудь пострашнее?» «Пострашнее? Кого вы имеете в виду?» — заинтересовался Торольфур. «Ну, есть мужчины, которые удовлетворяют свои потребности с животными. Может, это один из них», — залился краской Бергер. Тогда он принес бы с собой ящик, чтобы встать на него. Вы не считаете? И как в таком случае вписывается в общую картину леса? И при здесь булавки? Сыпал вопросами Торольфур с ледяным лицом. Все ваши объяснения неправдоподобны. Бергер выпрямился. Я же не расследую дело. Я понятия не имею, с какой стати он забрел в конюшню. Вы меня спросили, я ответил. Я лично не имею к его гибели никакого отношения. Вот и замечательно. Но сарай-то ведь ваш? Не сарай, а конюшня. Лошади не домашний скот, их в сараях не держат, — раздраженно сказал Бергер, но, подавив внезапно охватившее его недовольство, сдержанно прибавил. Я плохо себя чувствую еще не оправился от пережитого ужаса. — Боюсь, не смогу больше отвечать на ваши вопросы. Он опустил голову и уперся взглядом стол. — Да мы с вами почти закончили. В голосе Торольфура не было ни малейшего сочувствия к сидевшему напротив человеку. — Я заметил на одной из стен в конюшне ружье. — Оно ваше? — Да, — ответил Бергер. — моё. Вы не найдете здесь ни одного фермера, у которого не было бы ружья. Он мрачно посмотрел на полицейского. Мужчина умер не от пули. При тут ружье? Торольфур бесстрастно улыбнулся. Лиса умерла от пули. Случайно не вы ее убили? Бергер нервно теребил край скатерти. — Нет, не я. А может, и я. «Откуда мне знать?» «Как же так?» — изобразил удивление Торольфур. «Простите, я вас не понимаю. Потрудитесь ответить более внятно. Вы не знаете, убивали лису или нет?» Бергер оставил скатерть и посмотрел на полицейского. «Я стреляю лис, потому что они разоряют гагачу колонию». Однако за последние месяцы не убил ни одной. Правда, несколько дней назад я стрелял в лесу, но она ушла. Я ее ранил. На месте, где она была, осталась кровь и клочья шерсти. Возможно, она умерла позже. Не знаю. Может, это та самая лиса. «Значит, не знаете», — холодно произнес Торольфур. «Ладно». «Тогда объясните мне еще кое-что, а к остальному мы вернемся потом». «Я не могу больше разговаривать», — взмолился Бергер, явно утомленный беседой. «Действительно не могу». «Нет проблем», — согласился Торольфур, хлопая себя поляшком. «Тогда всего два маленьких вопросика и на сегодня закончим». «Первый. Вы обычно запираете конюшню?» «И второй. Вы знаете погибшего?» Бергер продолжал глядеть в пол. «Конюшню мы никогда не запирали, не видели необходимости до сегодняшнего дня». Он поднял голову и устало посмотрел на Торольфура. «Не могу сказать, знаю ли я погибшего. Сами видели, в каком состоянии его лицо. Кто он, мне неизвестно». «Вот и отлично». Турольфур начал было подниматься, но остановился. «Э, — Простите, совсем забыл. — Самый последний вопрос, — воскликнул он. Бергер окинул его взглядом, полным смирения. — И какой же? — На одной из стен конюшни мы нашли надпись. Точнее, даже не надпись, а три нацарапанные буквы. Когда их там оставили, мы так и не смогли определить. — Буквы? удивился Бергер. «Я не помню никаких букв. Что за буквы? Похожие на РЕР. Вам они о чем-нибудь говорят?» Бергер покачал головой. «Нет, я ни разу их там не видел и не знаю, что бы они могли означать». По выражению лица фермера Турольфур определил, что тот говорит вполне искренне. Тем не менее, в процессе разговора его первоначальное ощущение переросло в уверенность. «Этот чертов селенин определенно что-то скрывает», — подумал детектив. «Но что?» «Не будь я таким голодным, предложил бы поехать в другое место», — сказал Мэттью, открывая дверь и пропуская Тору вперед. Ресторан, в который они попали, специализировался на вегетарианской пище. Листки с восторженной рекламой и перечнем блюд, облепившие дверные стекла, оставили Мэттью, мягко говоря, равнодушным. — Пиво, в сущности, тот же овощ, — улыбнулась Тора, — потому что производится из овощей. Мэттью изумленно возрелся на нее. — Не знаю, откуда ты черпаешь свою информацию о пиве, но, поверь мне, это не так. В большинстве случаев пиво – зерновой продукт. «Зерновой продукт – опять же овощ!» – отозвалась Тора и оглядела зал в поисках официанта, который проводил бы их за столик. «Хотя ладно, неважно!» – бросила она, заметив у стойки бара, знакомую женщину и толкнула Мэтью локтем в бок. «Посмотри на эту даму! Она работает в отеле. И имеет смысл переброситься с ней парой слов». «Как ты считаешь?» «Я не двинусь в бар, пока не увижу меню и не сделаю заказ», — заупрямился Мэтью. «Да и то при условии, что у них есть соленый арахис». «Договорились», — согласилась Тора и улыбнулась подошедшему официанту. «Сначала мы пройдем в бар, если можно, но заказ нам хотелось бы сделать побыстрее. Пожалуйста, принесите меню, хорошо?» Прощебетала она и под руку с Мэтью направилась к бару. По сравнению с залом ресторана он оказался совсем маленьким. Тора опустилась на стул рядом со знакомой, Мэтью устроился возле большой чашки с арахисом. «Привет», — сказала Тора, наклоняясь к женщине, чтобы та ее заметила. «По-моему, вы работаете в отеле у Йонаса». Дама была уже изрядно навеселе. Перед ней стояли высокий недопитый бокал с зеленоватой жидкостью и блюдечко с вишенками из коктейлей на тонких пластмассовых шпажках. Несколько секунд она постигала смысл вопроса, пытаясь сконцентрировать взгляд. Глаза ее, казалось, разбегались в разные стороны. Однако заговорила она абсолютно твердым голосом. Не видя ее, Тора никогда бы не определила на слух, что женщина абсолютно пьяна. Постойте, я тоже, кажется, вас знаю, — заметила она. Мы знакомы? Нет, но несколько раз сталкивались в отеле. Меня зовут Тора. Я выполняю небольшую работу для Йонаса. Она протянула руку, и женщина вяло ее пожала. Понятно. Теперь я вас припоминаю, — ответила она и представилась. Стефания, сексопатолог. Тружусь в отеле, как вы уже знаете. Тора постаралась сдержать удивление, понимая, что собеседницу это не порадует. Вот как? Беспокойная, наверное, работа. Женщина пожала плечами и отхлебнула коктейля. Когда как? Иногда беспокойная, иногда не очень. Она поставила бокал на стойку и облизнула ярко-красные губы. «Юнас, говорит, все образуется, но я ему не верю. Сказать по правде дела идут неважно, как бы вообще бизнес не рухнул». «Подумать только», — сочувственно проговорила Тора. «Но все равно работать здесь одно удовольствие. Место чудесное», — женщина фыркнула. «Вот уж точно, очаровательное местечко». Она покосилась на Тору, с трудом удерживая ее в поле зрения. «Вы намекаете на привидение?» — поинтересовалась Тора. «Оно вас сильно беспокоит?» Стефания покачала головой. «Нет, я, к счастью, вечерами ухожу из отеля. Привидение появляется там ночью, когда меня нет. Ни разу не слышала, чтобы привидение являлось днем». Она поправила выпавший из прически локон. «Нет, беспокоят меня не призраки, а женщины», — вздохнула она. «Все проблемы от них». «Вот было бы здорово, если бы в отеле работали одни мужчины», — хихикнула Стефания. «А из женщин только я». «Ну, разумеется», — согласилась Тора. «Но кто из них вам особенно досаждает?» Их там не так и много. Я разговаривала только с Вигдис, администратором». «Вигдис, пигдис», — пробормотала Стефания. «Первая сука! Сука и сук!» «Да что вы говорите?» — изумилась Тора. «Я, конечно, близкою не знаю, но мне она показалась нормальной. Хотя допускаю, что могу и ошибиться». «Вот именно!» – прошипела Стефания. «Она терпеть меня не может, хотя я ей ничего плохого не сделала». Ее взгляд стал вдруг серьезным. Я часто анализировала ее поведение, пыталась узнать, что с ней происходит. Она сделала театральную паузу и продолжила. И в конце концов все поняла. «Она меня боится!» «Я представляю для нее серьезную угрозу, сексуальную», — торжествующе оглядела она Тору. «Как это?» — спросила та, искренне не понимая смысла сказанного. «Почему она возбоится? боится? Думает, вы ее изнасилуете?» Стефания расхохоталась. Смех ее был мелодичным и непритворным, полное противоположное состоянию. «Нет, дело в другом. Она видит во мне сильного конкурента, более привлекательного. Потому и опасается. Я сексуальнее, и это понятно безо всякого рентгена». Стефания поднесла к губам бокал и сделала несколько глотков. «Я нутром чувствую, как ко мне относятся женщины. И поведение их знаю, как свои пять пальцев». Мэтью тихонько потянул Тору за рукав. «Может, сделаем заказ?» «Пойдем обедать, я умираю от голода!» Тора посмотрела на стоявшую перед ним опустошенную чашку. «Сейчас пойдем, минутку. Можешь позвать официанта?» «Себе я уже выбрал. А ты что будешь есть?» Мэтью протянул Торе меню, но та отстранила его. «Выбери на свой вкус». Мэттью замахал официанту, а она вернулась к разговору со Стефанией. «Раз уж мы заговорили о женщинах, вы знали Бирну, архитектора?» Выражение лица Стефанией мгновенно изменилось. «О, Господи!» — с трудом проговорила она. «Кошмар!» «Совершенно верно!» — кивнула Тора. «Так как насчет Бирны? Она тоже вас раздражала?» «Нет, она не раздражала», — ответила Стефания и одним большим глотком допила коктейль. Затем выловила в бокале вишенку, кинула в рот и, высосав остатки напитка, церемонно возложила расплющенную ягоду на стойку рядом с блюдечком. «Трагическая новость просто-таки опустошила меня. Не знаю, как и реагировать на такое». Она снова повернулась к Торе. «Вообще-то воскресными вечерами я захожу сюда редко, хоть и живу неподалеку». «Понимаю вас», — сказала Тора, не уловив связи между заявлением Стефании и их разговором. «Вижу, вы хорошо знали Бирну. Может быть, знаете и того, кто хотел бы причинить ей вред?» Стефания подняла пустой бокал и покрутила им в воздухе. «Конечно, знаю». — спокойно ответила она. — На самом деле? — воскликнула Тора, не сдержав радостного удивления. — И кто же это? Стефания оглядела ее. И я давала клятву не разглашать конфиденциальную информацию. Сексопатологи — те же врачи. Или адвокаты. Тора едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. До того невероятной показалась ей аналогия. Однако, поразмыслив, нашла ее отчасти справедливой. Ее коллега Браги, большой дока в бракоразводных процессах, нередко основывался в своих решениях именно на свидетельствах сексопатологов. «Нет правил без исключений. К тому же я адвокат. Ради общественного блага можно и нарушить клятву». Стефания ненадолго задумалась и в конце концов сдалась. «Что ж...» «Если вы адвокат, то вам можно и сказать. Я сообщу только имена, а уж вы, будьте любезны, никому их не передавайте. И клятву я нарушаю не ради какого-то общественного блага, а ради вас». Тора ушам своим не поверила. Она уже приготовилась выдавливать информацию из Стефани по капле, а та вдруг решила открыться, да еще так быстро. Хотя дамочка уже успела набраться и забыла о необходимости хранить сексотерапевтическую тайну. Усмехнулась она про себя. «Я никому не скажу. Уверяю вас!» — пообещала Тора. «Отлично!» — отозвалась Стефания. «С тех пор, как я услышала о гибели Бирны, меня мучают угрызение совести. Но я ни с кем не могу ими поделиться». Возможно, после разговора с вами мне станет легче. Она уставилась на Тору. — Так вы обещаете никому не передавать мои сведения? — Обещаю! — не моргнув глазом, ответила Тора и скрестила за спиной пальцы, потому что собиралась поделиться информацией с Мэтью. — Кто же хотел причинить вред Бирне? Стефания, похоже, едва дождалась момента открыть кому-нибудь свой секрет и затаратурила с невероятной скоростью. Она завела любовную интрижку с одним фермером из местных. Зовут его Бергюр, и живет он на ферме Тунга. Они вели безудержную сексуальную жизнь. И вот однажды Бирна мне сообщила, что отношения с этим фермером зашли якобы слишком далеко. — И вы помогли ей? — спросила Тора. — Посоветовали не встречаться. Разрыв с ума с бродом мог бы стать для него веским основанием расправиться с Бирной. Стефания поставила бокал на стол. Нет, все было не так. Она прикусила кончик алого ногтя, и на нем образовалась белое пятнышко от содерного лака. Я не советовала ей бросить фермера. «Рекомендовала оставить все как есть, потому что грубый секс, в общем, вполне невинен». «Ух!» — выдохнула Тора. «Теперь я понимаю, почему вы чувствуете себя так неспокойно». Стефания медленно кивнула, снова повернулась к Торе и только теперь обратила внимание на сидевшего за ней Мэтью. До того, поглощенная своим несчастьем, она попросту его не замечала. Торе очень не понравилась ее плотоядная улыбка. «Кто это?» — вкратчиво поинтересовалась сексопатолог. «Ваш друг?» Тора решила раз и навсегда обрубить Стефании все подходы к Мэтью. Один знакомый иностранец приехал сюда отдохнуть после лечения. Она наклонилась к самому ее уху и заговорщицки подмигнула. «Он болен спидом!» Тора выпрямилась и сделала грустное лицо. Глаза стефани расширились. «Какой позор!» — разочарованно сказала она. «Хотите? Я научу вас получать удовольствие от секса без полового акта. Очень забавная методика!» «Нет, не стоит», — печально ответила Тора. «Я уже свыклась». «Но за предложение все равно спасибо». Она повернулась к Мэтью и сказала по-немецки. «Пойдем, нам скоро принесут еду». Стефания игриво ему улыбнулась. «Для вас самое главное — хорошо и регулярно питаться», — посоветовала она дружеским тоном. «Да, правильно» ответил Мэтью, удивленный и тронутый неожиданной заботой. Тура обняла Стефанию за плечи. «Громадное вам спасибо! Мы непременно встретимся! Моя работа над проектом, который реализует Йонас, продлится еще некоторое время!» Стефания изумленно на нее посмотрела. «Разве вас не интересует имя второго человека?» «Какого человека?» переспросила Тора. «Как какого?» «Желавшего причинить вред Бирне», раздраженно ответила Стефания. «Ах да!» — спохватилась Тора. «Конечно же, интересует! Как его имя?» Стефания наклонилась к ее уху так близко, что едва не коснулась губами. «Его зовут Йонас!» — прошептала она. Тора увидела подъезжающие полицейские машины. Сразу три. Определенно началось какое-то важное действие. Машины медленно въехали на засыпанную гравием автостоянку перед отелем и встали рядом в дальнем углу. Стук дверей нарушил тишину, когда шестеро полицейских, среди которых оказалась одна женщина, стали выбираться наружу. «Что еще могло случиться?» Тора удивленно посмотрела на Мэтью. «Они же хотели приехать только завтра!» Мэтью не ответил, и Тора молча наблюдала, как вся группа направилась в холл, где они сидели с бокалами вина в руках, наслаждаясь вечерним солнцем. Она осталась голодной, поскольку Мэтью, неправильно истолковав ее равнодушие к меню, заказал Торе лишь салат из свежей зелени. Себе попросил овощную лазанью, но когда ее принесли, чуть не заплакал. На тарелке было не больше ложки. Не утолила голод и двойная порция булочек. Двух полицейских офицеров Тора сразу же узнала, поскольку это они разговаривали с Йонасом и конфисковали его мобильный телефон. Старшего, кажется, зовут Торольфур. «Добрый вечер!» — сказала она ему, когда полицейские поравнялись с их столиком. «Привет!» — сухо бросил тот. «Я не ожидала увидеть вас раньше завтрашнего утра. Что-нибудь случилось?» — спросила Тора. «Наши планы изменились». Быстро пробормотал он, не остановившись и даже не взглянув на нее, и вместе с остальными скрылся в дверях отеля.